Мафия с ее традициями, строгой дисциплиной и огромным опытом легко приспособилась к новым условиям игры. Полицейский аппарат Соединённых Штатов, специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью, а также агенты ФБР вели упорную борьбу с невидимой властью США. В частности, 150 специально подготовленным сотрудникам удалось проникнуть в преступную среду. Многие другие разыскивали тщательно законспирированные тайные тропы, по которым наркотики поступали в страну. В Нью-Йорке и других крупных городах сотни полицейских инспекторов преследовали подозреваемых в связях с мафией и стремились накрыть их на месте преступления. Часто охота была успешной. Виновные попадали за решетку. Но как правило, это были рядовые солдаты мафии и связанные с ними мелкие мошенники и воришки. А господа, типа Рицци или Ди Лоренцо, с солидным размахом организовывали свои противозаконные операции. Сегодня мы в Мемфисе или Лос-Анджелесе, а завтра в Вене, Лондоне, Риме или буэнос Бонос-Айресе. Нелегко было искать их торговые пути по всем странам. Еще труднее было застичь их на месте преступления и извлечь. Операция Греппин началась в Нью-Йорке в 1970 году в ночь под Рождество на леонард стрит где располагался генеральный прокурор, и одновременно в главном штабе специальной полицейской бригады. по борьбе с организованной преступностью в США. Шефом подразделения был прокурор Фрэнк Хоган, его заместителями Джеррд Хемкли и Уильямс Эреноулд. Руководителем спецбригады был инспектор То Витрана, а главную роль в операции отводилась молодому инспектору Джозефу Кофи. Ему было 33 года. рост 193 см. Лицо скандинавского типа, фигура атлет. Он работал здесь в бригаде уже четвертый год и был признан одним из лучших ее сотрудников. Имел исключительную память, и комбинационные способности шахматного призера. был цепким, как лёд. Имел за плечами богатый опыт. Проявил себя в выслеживании антикубинских террористов, наемных убийц мафии и контрабандистов наркотиками. Он был одним из тех, кого нельзя подкупить ни при каких обстоятельствах. С утра в Нью-Йорке шел дождь. Инспектор Корси патрулировал в гражданском автомобиле вместе с Энтони Саранье. На 12th Street есть наш ресторан коланде Сири Клик Клуб. Члены полицейской бригады знали, что здесь на нейтральной территории собираются крестные отцы пяти нью-йоркских семей мафии для разрешения споров и координации планов. За Законом в одном из трех залов они обсуждали будущее операции американской мафии. Кофи остановил машину на противоположной стороне улицы. и наблюдался входом. По тротуару шёл мужчина в бежом плаще с поднятым родником. Кофе толкнул коллегу локтем. "Арицце", сказал он тихо. жан Джозеф Жозех был крупной акулой. Инспектор Кофе понимал, что тот выбрал каламбура сирекли клад вовсе не потому, что ему нечем было поздно домой. подождали, пока он пройдет, и пошли следом за ним. Рицца напрялся к телефону автоматом. Саранье вошел в соседнюю кабинку как раз в тот момент, когда Рицца набирал телефонный номер и успел по щелчкам диска определить, какой именно номер. Как потом выяснилось, Рицца звонил принадлежащей ему кофейню на Авеню А, 201. Где он и жил на первом этаже. Они решили, что это след, по которому следует пойти. Так Рицса попал под надзор полиции? Инспектор Кофи вырос в Нью-оркее и хорошо знал арену, на которой с давних времен разыгрывалось сражение стражей закона против преступников. Ему удалось постичь способ их мышления, Он знал их привычки, слабости. ошибки. Его отец однажды едва не стал одним из них. К Джо Кофи вырос в рассаднике зла в квартале Нью-Йоркской гетто Lower East Side. Его друг детства Эди МакГрэт позже стал шефом ирландской банды гангстеров. Он был знаком с мэром Лански и Лаки Лучана в период крысах Гудзокона. возил грузовые машины с контрабандным товаром для Датч Шульца. Когда в 1938 году у Джоб Кофи отделился сын Джозеф, он был членом тимстерс Union. Однажды ему предложили работать на хорошо оплачиваемой службе у опасного преступника Джона Петуха, Дана, который потом кончил на электрическом стуле. но он отказался. Кем бы достали наемного убийцу, но цоколе взло, убийца промазал. Позже он продалась тем, что его ослепило отраженные стеклянные двери солнце. Его сын, воспитанный в монастырской школе, работал затем монтером в фирме Western Electric, отбыл воинскую повинность, женился на своей первой любви, Патриции Хрин. До экзамены. И был принят на службу в полицию. Он стал членом элитарного подразделения Tactical Patrol Force. Но потом его переподчинили знаменитому и внушавшему страх копару Френку Фаугану. Посвящился дурной славой квартал Beckford St. сセント Guardly. стал районом действий инспектора Кофи. Маат на ринге, мафіозе, Винсент Риц. Поэтому оба противника должны были рано или поздно встретиться на ринге. В отличие от других подростков, выросших на улицах, Винсент Риц в юности пытался зарабатывать честным трудом. Продавал газеты, по часам мясника, работал в автомастерской. Затем был моряком. попав в армию, Рица надеялся участвовать в корейской войне, но его отправили в штат Северной Каролина, где он стал надзирателем военной тюрьмы кэма тюрьме Кэмаледжун. Там и проявились его преступные наклонности. С заключёнными он был жесток истязал их, одного даже убил. Недавний надзиратель сам превратился в заключенного. который в камеры вёл себя как умалишённый. Выдумывал про себя невероятные анекдоты, то выдавал себя за князя, потом за подводника, потом за жертву вражеских агентов. Его послали на обследование, и психиатры вывели ему коэффициент интеллекта ниже среднего, 58, и нашли у лица склонность к шизофрении. В сентябре 1952 года он вернулся в Нью-Йорк и задумался над тем, как устроиться в жизни лучше, чем его отец с Маттео, которые были бедны, как церковная мышь. Так он стал сначала солдатом семьи Ди Лоренца, а затем его ближайшим помощником и заместителем. У дядюшки Мати было двое братьев: Джерата и Энтони. Последний заправил делами фирмы Metropolitan Импорт Трамкес Asia, занимавшей монопольное положение снабжения Нью-Йоркского аэропорта Кеннеди продуктами питания и горячим. Джорданси был другом и союзником босса «Тимстерс Union, Шимми Хоссе. В 1971 году он погорел на краже акций фирмы IBM стоимостью миллион долларов. оказался за решеткой. Но не пробыл там и года. Однажды, когда его велик к Дантишу заменить выпавший пломбу, он убежал и с того времени скрывался от полиции. Рица стал наследником и одним из крупнейших ростовщиков в районе лоар ист Скупал и продавал кокаин и оружие, торговал фальшивыми акциями. Ему виско